Книга вторая. Глава первая. Как-то утром мисс Вудхаус и Хариет отправились прогуляться вдвоём. А мистеру Элтоне, на взгляд Эммы, уже было сказано между ними столько, что с избытком хватило бы на целый день. Ни искупления собственных грехов, Ни утешения подруги, казалось, уже не могли потребовать от неё большего, посему на обратном пути она принялась усердно направлять беседу в другое русло. Но как только ей показалось, будто викарий на время позабыт, его имя было произнесено опять. Заведя речь о том, до чего тяжко живётся зимой обездоленным, в ответ она услыхала жалобное: "Ах, как добр к беднякам мистер Элтон!" Тогда ей стало ясно, что пора испробовать новое средство. В эту минуту барышни приблизились к дому, где жили миссис и мисс Бейтс. Эмма решила навестить их, чтобы присутствие людей посторонних на какое-то время заставило Харид воздержаться от упоминаний о Викарии. Искать повода для визита никогда не приходилось. Миссис и мисс Бейтс любили, когда их навещали. И Эмма знала, что те немногие, кто способен видеть в ней несовершенства, находят, будто не посещая добрых старушек, она пренебрегает своей возможностью умножить скудные радости их жизни. И мистер Найтли, и собственное сердце не раз намекали ей на это упущение, но над всеми укорами брала верх убеждённость в том, что это ужасно неприятно. терять время подле двух надоедливых женщин, подвергая себя страшной опасности, постречаться с кем-нибудь из средних или низших слоёв хайберрийского общества. Простолюдины постоянно посещали этот дом, и потому Эмма предпочитала обходить его стороной. Однако сегодня твёрдо решила зайти. Заметив подруге, что если расчёт её верен, то сегодня им не придётся слушать очередное письмо Джейн Ферфакс. Миссис и мисс Бейтс занимали верхний этаж в доме принадлежащем торговцам. В весьма умеренных размерах квартирке, где протекла вся жизнь двух скромных созданий, посетительниц встречали с большой сердечностью и даже благодарностью. Тихая опрятная старушка мать сидевшая с вязанием в самом тёплом уголке хотела уступить мис Вудхаусу своё место, а дочь, более деятельная и разговорчивая, едва не уморила гостей своей заботой и добротой, попечениями об их туфлях, изъявлениями признательности за визит, беспокойными расспросами о здоровье мистера Вудхауса, бодрыми заверениями в том, что матушка её чувствует себя неплохо, и предложениями отведать извлечённых из буфета пирожных. Давичи их навестила миссис Коул. Зашла на 10 минуточек, но оказалось так любезно, что пробыла целый час. Так вот, она взяла одно и похвалила. Быть может, мисс Вудхаус и мисс Смит тоже отведают. Это была бы для неё, хозяйки, большая честь. Упоминание о Коулах с неизбежностью влекло за собой упоминание о мистере Элтоне. Мистер Коул, близкий друг викария, получала от него весточки, пока он отсутствовал. Эмма знала, чего следует ждать: сейчас непременно вспомнят его письма, примутся считать, сколько времени прошло со дня его отъезда, станут говорить о том, как много он получает приглашений, как умеет быть душой всякого общества и как многолюден был церемонимейстерский бал. Мисс Вудхаус слушала стойко, выказывая, где нужно одобрительное внимание, и то и дело с готовностью вставляя словцо, чтобы избавить от таковой необходимости Харриет. Входя в дом, Эмма была к этому готова, но все же надеялась, что о викарии, уже помянутом за утро раз сто, долго говорить не придется — Пускай речь пойдёт о картах, о хайберийских дамах и девицах, из которых не будет забыто ни одна. Однако возвращение к болезненному предмету мисс Вудхаус намеревалась избежать. Чего она не ждала, так это того, что мистера Элтона сменит Джейн Ферфакс. Торопливо перескочив от него к Коулам, мисс Бейтс затем перешла к новому письму, присланному племянницей «Ах, да, мистер Элтон, конечно! Бал?» «О бальных залах бата миссис Колл мне говорила. Миссис Колл любезно навестила нас и едва успела войти, справилась от Джейн. Нашу Джейн все так любят. Когда бы она к нам не приехала, миссис Колл и так, и едок выказывает свою к ней доброту. А Джейн, осмелюсь сказать, заслуживает доброго отношения». Миссис Коул, стало быть, спросила, «А Джейн, верно, пока мест ничего не слышно? Насколько я знаю, ей не пришел еще срок писать». А я и говорю, «Как же, не далее, как этим утром мы получили от нее письмо? Уж и не знаю, доводилось ли мне видеть, чтобы кто-нибудь удивился сильнее, чем миссис Коул в ту минуту. Неужто в самом деле этим утром? Какая, право, неожиданность! Сделайте одолжение, прочитайте». Не замедлив пустить в ход свою учтивость, Эмма сказала с изумлённой улыбкой: "Так вы только что получили письмо от Мисс Ферфакс? Ах, как я рада! Надеюсь, она здорова?" "Благодарю, вы так добры", ответила счастливо обманутая Мисс Бейтс, неторопливо шаря по столу. "Да, вот же оно. Я же знала, что где-то здесь. И надо же мне было нечаянно поставить на него шкатулку для рукоделия. От того-то я и не могла его найти. Совсем недавно в руках держала, а потом положила, должно быть, на стол. Я читала его Месси Скоул, а когда та ушла, ещё раз матушке. Это ведь такая радость для неё, песенцо от Джейн. Вот что ей никогда не наскучит слышать. А я знала, оно где-то тут, и если в книжкатолка, Как славно, что вы тоже желаете послушать. Только в первую голову мне следует от лица Джен из Веницы за то, что письмо так коротко. Всего, видите ли, две странички, и то не полных. Такая уж у неё привычка: листик испишет и половину повычеркнет. Матушка моя всякий раз удивляется, что я так хорошо разбираю слова, как распечатаем мы конверт, а она и говорит: "Ну, хайте, опять тебе распутывать эту сетку". Верно, мам? А я отвечаю, что если больше никому было про честь, она бы и сама попыталась, мало помалу и разобралась бы. Глаза у матушки стали понятное дело, не так зорки, как прежде, зато через очки она, благодарение Господу, видит превосходно. Да чего дивная вещь, окуляры. Матушкины во всяком случае очень хороши. Джейн, когда бывает здесь часто говорит: У вас, бабушка, верно отличное было зрение в молодые годы. Раз вы за свою жизнь столько переделали тонкой работы, да и теперь неплохо видите. Хотело б я, чтобы мои глаза так долго мне служили. Выполив всё это скороговоркой, мисс Бейтс принуждена была остановиться, перевести дух. Тогда Эмма сказала какую-то любезность относительно почерка мисс Фэрфакс. Как вы добры, Ответила мисс Бейтс глубоко польщённая. В этом деле вы первый судья, потому что сами чудесно пишете. Ничья похвала не может нас так оччастливить, как ваша. Матушка моя вас не слышит, стала, знаете, туговато на ухо. Мисс Бейтс повернулась к матери и повысив голос едва не до крика, спросила: "Вы слыхали, что мисс Вудхаус любезно сказала о почерке Джейн? Эмма имела удовольствие дважды выслушать повторение глупого своего комплимента, прежде чем добрая старушка его поняла. Сама она тем временем думала, нельзя ли как-нибудь так, чтобы не показаться очень неучтивой и избежать чтения письма. Она уж собралась было ретироваться под любым незначительным предлогом, когда мисс Бейтс снова к ней обернулась и завладела её вниманием. «Матушка моя, видите ли, совсем даже не глуха, просто не дослышит самую малость. Стоит только возвысить голос, да повторить слово раза два-три». Она уж и разобрала его. К моему голосу она привыкла, но Джейн всегда слышит лучше, нежели меня. Примечательно, не правда ли? Джейн говорит на удивление чётко. Как бы то ни было, приехав, она найдёт старушку не более тугоухой, чем 2 года назад, а это очень хорошо для возраста моей матушки. 2 полных года, знаете ли, Джейн у нас не была. Уж так мы её заждались, говорю я миссис Коул, что теперь-то прямо не нарадуемся. Так вы в скорости ждёте мисс Ферфакс к себе? О, да, на будущей неделе. Ах, Поистине прекрасное известие. Спасибо вам. Вы очень добры. Да, уже на будущей неделе. Все удивляются этому, и все говорят нам приятные вещи. Джейн, конечно, рада будет повидать своих хайберийских друзей не меньше, чем они её. Да, в пятницу или субботу она уж будет здесь. Когда именно? Пока мне сказать не может. В один из этих дней полковнику Кембло самому будет нужен экипаж. Как это чудесно, что ей дадут карету и довезут прямо до места. Впрочем, Кемблы всегда оказывают ей такую любезность. Стало быть, в пятницу или субботу, так говорится в её письме. Потому-то она и написала нам прежде условленного времени. Если бы не особая оказия, мы бы не получили от неё весточки ранее вторника или среды. Вот и я так полагала. Боялась, что сегодня едва ли услышу новости о Miss Fairfax. Как вы любезны. Это верно. Мы бы и сами не имели сегодня никаких новостей, если б не такой особенный случай. До да чего матушка обрадовалась. Джейн прогостит у нас по меньшей мере 3 месяца. 3 месяца. Это она положительно обещает. Сейчас я буду иметь удовольствие вам прочесть. Кэмбэллы, видите ли, отправляются в Ирландию. Миссис Диксон убедила отца и матушку её навестить. Раннее лето они ехать не хотели, но ей очень уж не терпелось снова их увидеть. До замужества свадьба сыграна была в октябре, она ни разу не разлучалась с родителями дольше, чем на неделю, и теперь ей, верно, очень непривычно жить с ними в разных королевствах, вернее, в разных странах. Так вот она и написала к маменьке или к папеньке. К кому из них, сказать не берусь. Мы это узнаем наверняка из письма Джейн. Просила их от собственного лица и от лица мужа незамедлительно приехать. Они сперва прибудут в Дублин, где дочь и зять их встретят, а уж оттуда отправятся все вместе в поместье Бейли Крэг. Очень живописное должно быть место». Джейн много наслышана про его красоту, от мистера Диксона, разумеется. Не думаю, что вот кого-то ещё. А что мистер Диксон в пору жениховства говорил о разном гнезде так это понятно. Джейн хаживала с ними на прогулке по настоянию полковника и миссис Кембл, которые не хотели, чтобы дочка слишком часто гуляла с мистером Диксоном наедине. За это я их вовсе не виню. Само собой Джейн слышала всё, что мистер Диксон говорил о своём ирландском имении. Помнится, она даже писала нам, будто он показывал собственноручно сделанные рисунки. Он должно быть очень славный молодой человек. Его рассказы об Ирландии до того увлекли нашу Джейн, что ей ужасно захотелось там побывать. В эту минуту ум Эммы озарила весьма любопытная догадка касательно милейшего мистера Диксона, мисс Ферфакс и её желание посетить Ирландию. Вы верно почитаете это за большую удачу, что вашей племяннице позволили навестить вас в такое время, молвила Эмма с хитроумным намерением выведать побольше. Это даже удивительно, что ей не пришлось сопровождать полковника и миссис Кембл в имении зятя, если принять во внимание, как дружна она была с миссис Диксон. Верно вы говорите. Мы в самом деле боялись, что Джейн не отпустят. Мы несказанно огорчились бы, если бы она на несколько месяцев отправилась в этукую даль, да ещё и без возможности возвратиться при необходимости. Но, видите ли, всё обернулось к лучшему. Они, мистер и миссис Диксон, очень хотят, чтобы Джейн приехала вместе с полковником и миссис Кэмпбелл. Даже положительно рассчитывают на это. Джейн пишет, сейчас вы сами услышите, что они приглашали её сердечно и настоятельно, причём мистер Диксон был не менее любезен, чем его жена. А Джейн, к тому же, его дал жениться с самого Уэймута, Во время морской прогулки какая-то часть паруса внезапно развернулась, и едва не сшибло бедняжку в воду. Тогда она точно утонула бы, но мистер Диксон, не растерявшись, успел ухватить край её платья. Даже и теперь не могу думать об этом без дрожи. С тех пор я нескозанно признательна мистеру Диксону. Стало быть, вопреки настоятельным просьбам друзей и своему желанию увидеть Ирландию, Мисс Ферфакс всё же предпочла посвятить свободные месяцы вам и миссис Бейтс? Да, таков её выбор. Полковник и миссис Кэмбл находят, что она правильно рассудила и что родной воздух должен пойти ей на пользу, а то ведь в последнее время она была не совсем здорова. Мне жаль это слышать. Надеюсь, здесь она и вправду поправится. «Однако миссис Диксон, надо полагать, очень разочарована. Эта дама, сколько я понимаю, не то чтобы очень хороша собой. С мисс Фэрфакс она уж, конечно, не сравнится». «Как это мило, с вашей стороны, что вы так говорите, но между ними в самом деле не может быть никакого сравнения. Мисс Кэмпбелл очень проста лицом, хотя необычайно мила и имеет изысканные манеры». Это само собой разумеется. Джейн, бедняжка, сильно простудилась, давным-давно, в феврале седьмого числа, и до сих пор не вполне ещё здорова. 2 месяца это очень долго для простуды, вы не находите? Прежде Джейн не писала нам, что не здорова, боялась беспокоить. Как это на неё похоже? Она всегда очень внимательна к нам. Так вот, она всё хворает, но Кемблы добрые её друзья, уверены, что 3-4 месяца проведённых дома на воздухе, который всегда был для неё целителен, вернут ей прежнее здоровье. Потому пускай лучше к нам едет нежели в Ирландию, так как мы никто о ней не позаботится. На мой взгляд, это в высшей степени разумно. Итак, на той неделе, в пятницу или в субботу, Джейн будет здесь, а Кемблы выедут из города в следующий понедельник и направятся в Холлигет. До да чего внезапно! Представьте себе мисс Вудхаус моё радостное волнение, как бы только не её болезнь. Боюсь, мы увидим её похудевшей и побледневшей. Позвольте вам рассказать, какая неприятность со мной приключилась. Когда приходит письмо от Джейн, я обыкновенно сперва читаю его про себя, и лишь потом вслух для матушки, боюсь, как бы что-нибудь её не огорчило. Джейн сама просил меня об этой предосторожности. Вот и сегодня я, как всегда, принялась читать письмецо Молча, но стоило дойти до того места, где говорилось о простуде, я, не совладав с испугом, вскричала: "Ах, боже мой, бедняжка Джейн больна!" Как матушка отчётливо меня услыхала и огорчилась. Однако, дочитав до конца, я поняла, что положение не очень серьёзное. Матушке же я вовсе сказала, будто простуда пустячная, потомуто теперь она не слишком тревожится. О, мань, не приложу, как я могла допустить такую неосторожность. Если Джейн не поправится в скором времени, мы позовём мистера Пери. Денег не пожалеем. Правда, мистер Перри так великодушен и так любит Джейн, что полагаю, ничего не захочет брать с нас за визит. Однако мы не согласимся принять его помощь даром. Он ведь содержит семейство и не должен расточать своё время. Ну вот. Я вкратце рассказала вам о чём Джейн пишет, а теперь прочитаю само письмо. Увидите, она излагает всё гораздо лучше меня. Боюсь, мы должны спешить, сказала Эмма и, взглянув на Хариет, привстала. Папинка Верно уж заждался нас. Ведь я-то поначалу думала зайти к вам не более чем минут на пять, просто не хотела пройти мимо, не справившись со здоровьем миссис Бейтс. Однако увлеклась приятной беседой и засиделась. Теперь мы должны откланяться, пожелав вам и вашей матушке доброго дня. Все попытки удержать Мисс Вудхаус оказались напрасны. Она вырвалась на улицу, радуясь тому, что всё же избежала чтения письма, хотя и узнала против собственной воли почти всё, о чём в нём говорилось.